Стормер был разочарован и даже обижен. Впервые ему приходилось слышать, что золото ставят ниже стали. Но а на внутренние поделки? Это можно, хотя и невыгодно. Золото чересчур массивно увеличивает мертвый груз. На газа и водопроводные трубы, пожалуй, можно употребить этот металл, если вы настаиваете. На канализацию, может быть. Возмущаясь такой профанацией золотого тельца, спросил Стормер. «А хотя бы и для уборных?» — спокойно ответил Цандер. «На небе иная котировка ценностей». На то мы порешили. В Ноевом ковчеге трубы и некоторые детали оборудования будут сделаны из золота.